«Вот он! Вот же он! Медпункт!» Выкрикнул Шиназаки, осветив мобильником табличку с названием. Как я и думал, он оказался в коридоре поблизости от выхода. По пути мы видели входную дверь, а рядом с ней маленькие шкафчики для обуви. Вот только выход заперт. Выбраться из школы мы не могли. Табличка медпункта мигом развеяла гнетущую атмосферу безысходности. За это я был ей благодарен больше всего. Мы, Шиназаки, стали рядом перед откидной дверью медпункта. Изнутри донесся подозрительно радостный детский смех. Да и не только он. Так вот. Доходчиво протянул кто-то. Знаете, я тоже школу очень люблю. Нам был знаком этот девчачий голос. Мы переглянулись. Кажется, Шиназаки подумал о том же. Это Сазумото-сан? Ага. Кивнул я. Но с кем она там разговаривает? С детьми? Вместо ответа я взялся за ручку и открыл дверь. Что? Увиденную там картину мне, наверное, до конца дней своих не забыть. В медпункте сидели и мирно беседовали три светящиеся тускло-голубые человеческие фигурки. И моя одноклассница. Сузумота, Сан! Сузумота, Майя, подруга, которая сегодня обязана была переехать самая хрупкая и слабая девочка из наших. И вот она почему-то весело болтала в окружении троих светящихся младшеклашек, которые на все сто процентов были призраками. «Что ты делаешь? Отойди от этих детей!» Однако крик до ушей Сузумото не долетел. Она продолжала говорить с духами. «И учителей очень люблю. В этом мы с вами похожи!» Ответом ей было хихикание. «Э, Сузумото! «Приди в себя, блин! Сюда посмотри уже!» «Сузумото-сан, ты слышишь? Это же я, Шинозаки Аюми!» Кажись, на этот раз нам удалось докричаться. Взгляд девочки зацепился на нас. «Шинозаки-сан? Кишинома-кун?» «Да, это мы! Ну уже очинись! Иди к нам, Сузумото-сан!» Однако она не собиралась подниматься и только указала пальчиком на кусок бумаги у нас под ногами. Не переживайте, эти детишки не злые, на самом деле они очень несчастные, вот, почитайте. Шинозеки подняла бумажку, ей была грязная рваная вырезка из газеты, в заголовке «Кошмарные изувеченные останки. Учительское злодеяние. Продолжение новостей о похищениях». Новая информация о четырех пострадавших в ходе серийных похищений и убийств учеников начальной школы Тензин была получена от причастных к следствию лиц. Как ожидалось, подтверждена смерть детей от потери крови и шока, наступивших в результате того, что арестованный на месте происшествия учитель вырезал жертвам языки большими швейными ножницами. Те самые ножницы, задержанные на момент обнаружения, сжимал в руках. Одной из жертв веча были нанесены с крайней и хладнокровной жестокостью. После смерти она лишилась верхней части головы, начиная с челюсти. На фотографиях изображены четверо пострадавших детей. Когда следователи прибыли на место преступления, одна из жертв... Как только мы увидели рядом с заметкой фотографии младшеклашек, которые, кажись, были жертвами, нас ударила отрепь. Все трое призраков перед нами нашлись на фотках. У одной девочки духа не осталось лица, но мы узнали ее по одежде. А еще мне показала знакомая последняя девочка, которая на фото была в белоснежном платье. Это же та в красном из класса, где нас заперла. Что невозможно? А, точно. Уж Назаки крыша поехала при взгляде на ту малявку. Вот староста нифига и не помнила: Ребята, эти теток предал и убил любимый учитель. Они такие бедненькие. Сузумота сан не надо!» – воспротивилась Шинозаки. «Если ты продолжишь им симпатизировать...» «Да, точно. Как-то Шинозаки говорила об этом. Если слишком много эмоций отдавать покойникам-то, памятным вещам всяким, всему, что к духам имеет отношение, шансы на одержимость растут. Чего уж говорить об эмпатии к самим призракам. Кажись, мои дурные предчувствия оправдались». Тело Сузумото тускло замерцало и поднялось в воздух. С ее лица исчезло всякое выражение, будто одноклассница потеряла сознание, в то время как глаза ее так и остались приоткрытыми. «Эй, эй, это как это?» «Сузумото-сан, не, ай!» Шаназайка попыталась подбежать, но ее будто что-то отшвырнуло от одноклассницы. Чертовщина какая-то. «Вот уродца! «Вы что творите, а?» Помогая Шиназаке подняться, я злобно уставился на духов. Они стали таращиться на нас, заигравшими на мордах зловещими лыбами. Засады с этими мелкими. Бывают битвы, принять вызов которых ты не можешь. И теперь я напоролся на одну из таких. «Шиназаке, бежим!» Сузумота Сузумото-сан!» Я силком вывел из медпункта бесящуюся Шиназаке. «Опять? Снова ты сбежал? Трус? Слабак?» Неодобрение налетело на меня, стоило только закрыть дверь и отпустить руку дурехи Неудивительно. Я и от удрал, и сейчас на утёк бросился, который уже раз. Какой же я жалкий. Но я же, блин, решил защитить Шиназаки. Будь мы там, чего делали бы призраком, Что я, что она. Поэтому я не жалел, что мы именно сбежали. Однако злой староста понимал прекрасно. «Что-нибудь, мы обязаны что-то сделать!» Пробормотала Шиназаки, сверля взглядом дверь медпункта. «Так блин, если мы до Сузумоты не дотронемся, то и не вытащим. Чего тут сделаешь?» «Вот и я говорю, что-нибудь, но обязано сделать!» Воскликнула Шиназаки. Из-за наших спин вдруг донесся незнакомый голос. здравствуйте Чуть не наложив штаны от внезапного испуга, я издал истерический вопль и развернулся. Позади стояла девушка в очках. На ней была школьная форма, которую я раньше не встречал. Голову незнакомки украшала заколка в виде звезды. Вполне себе симпатичная школьница. Только вот глаза ее как у подохшей рыбы, с очень мутными зрачками. Девушка заговорила. «Так вас заперло здесь недавно…» «Что с голосом?» Это не звук скорее даже был, а подобие речи того призрака в красном, будто в самой голове. Я опешил, и Шиназаки оттеснила меня, заняв место перед девушкой. «Эм, вы не наха -сан. «Она что, знала такую подозрительную школьницу?» Незнакомка скромно кивнула. «Наха...» «Так и знала. Всегда просматриваю ваш блог с советами по духовным способностям и о призраках, Нахасан. Понятно. Благодарю. Однако обновлять его я уже не имею возможности. А о чем это вы? Я давно умерла здесь, а сейчас нахожусь в поисках важного для меня человека. О, как же так? Шинозаки запнулась. Я думал, что эта дама жутковатая, но чтобы мертвая. Стоп! Чего? «Так ты призрак, говоришь? Нафига припёрлась?» Теперь уже я оттеснил Шиназаки, закрыв ее своей грудью. Сейчас незнакомка оказалась доброжелательной. Но разве она не была духом? Я не знал, когда ей приспичит вдруг стать опасной. Как сделали те ребята из медпункта? «Моя цель – поиск дорогого человека. Но навстречу с вами я пришла ради иного дела». «Иного?» «И что это еще за человек такой?» Мой голос выражал изрядные сомнения, и Шинозаки потянула меня сзади. «Полегче, не груби. Пусть Наха-сана старшеклассница. Она писатель и профессиональный медиум. Нахасан, поразительный человек!» «Поразительный, говоришь?» Шинозаки снова отодвинула меня и стала перед призраком. «Я переживала, когда блог перестал обновляться после публикации счастливого заклинания Сачика, А вы, оказывается, умерли!» «Так вас действительно тоже привело сюда это заклинание?» «Что ты имеешь в виду? Как это связано?» Я вытащил клочок разорванной куклы. «Я тоже узнала об этом, лишь попав сюда. Ошибившееся заклинание оказывается здесь». Что? <связывая> завопила шокированная Шинозаки. А, точно! Именно староста все и предложила: Не лучше ли сменить тему? Думая, что все это будет звучать малость неестественно, я прикопался к недавним словам призрака. <связывая> вы сейчас сказали здесь? А вы, то есть, Нахасан, знаете, где это? Здесь? Или как? Буквально на каждое мое слово Шинозаки реагировала пристальным агрессивным взглядом, что сильно осложняло дело. «Здесь… начальная школа Тензин…» «Да, это мы на объявлениях и газетах видели, но разве младшая Тензин не прикрылась давным-давно?» «Совершенно верно. И все равно это место, вне всякого сомнения. Школа Тензин… Однако не все так просто. Это не то измерение, в котором мы жили. Мы находимся в замкнутом нематериальном пространстве. Примечание переводчика. В оригинале. Иное. Призрачное нематериальное пространство. В официальном английском переводе. Замкнутое пространство. В замкнутом нематериальном пространстве. А вот это уже шназаки. Я как-то не вкурил во все эти вещи. Но для нее, наверное, слова наха имели смысл. Именно. Скорее всего, первоначально это было небольшой аномалией, созданной несколькими душами. Примечание переводчика. В оригинале — духовное магнитное поле. Названо это аномалией из-за того, что японцы верят, призраки своим присутствием мешают работе электроники. Сейчас здесь погибли сотни человек. И, следовательно, накопилась духовная сила. В связи с этим существует невероятное количество наложившихся друг на друга замкнутых пространств, которые несут название младшей школы Тензин. Куча младших Тензин, иные пространства, аномалии. Да что же это вообще за... Ну, есть и что-то более важное. «Разве ваша подруга сейчас не в беде?» «Эй-эй, это призрак знает о Сузумото?» Шинозеки, видать, прифигела тоже. «Так и есть, как же нам поступить?» «С этим и связана цель моего визита. Перед смертью я отчаянно изучала загадки школы. Похоже, что удерживают нематериальное пространство духи» жизнь которых оборвалась в жутких мучениях во время инцидента, имевшая место за три десятка лет до начала нашей эры. Дела о серийных похищениях и убийствах четверых детей. Примечание переводчика. Речь идет о Берри а не о геологических эпохах. И не те ли это четверо из газетной заметки с фото? «Они, наверное...» Шинозеки согласилась с моим бормотанием. «Я истощила все силы во время поисков и не смогла ничего сделать. Однако, если дать этим детям упокоение, возможно, что существующая в отличном от нашего пространственно-временного континуума младшая школа Тензин рухнет, и это позволит высвободиться. Такие...» Мысли меня посетили. «Как можно принести упокоение?» «Критически важным, пожалуй, является покаяние убийцы. Дух преступника до сих пор в школе». «Дух преступника? Правда?» Ясен пень. Шинозахи удивилась. «Да, это ж дикость, блин. Исповедь, да еще и от убийцы». Да что мы ему сделаем-то? Вы можете сдаться. Однако, если все пустить на самотек, призраки этих детей поглотят у вашей подруги всю жизненную силу, и она умрет. Блин. А Сузумота, это хиленькая. Шинозаки шагнула вперед. На ее лице отпечаталась решимость Поняла, я поищу убийцу Собеседница вмиг исчезла. Как будто признала заявление. Так-то она реально духом была. Умом-то это я понимал. Но только когда Наха исчезла, где-то в груди явилось принятие этого самого явления под названием «Призрак». А вообще, куда важнее сейчас была Шинозаки? Шинозаки, стой, блин!» Я схватил за руку Дуреху, которая уже собиралась бодрячком потопать по коридору, и потянул ее назад. «Ты как думаешь это убийцу искать, а?» Ну по всему зданию шлятся. Ты хоть слышишь, что говоришь? Шинозеки обернулась. Ее завязанные хвостики волосы переметнулись на плечи назад. Сам же газету видел. Убийца работал в этой школе. А раз мы ищем учителя, то не лучше ли для начала найти учительскую? А, вот оно как! А староста другого и не ждешь. Котелок тварит. Это предложение годилось и для моей задумки. Я уже решил, что пока хочу вызволить из проклятой школы только Синозаки. Как закончу, пойду искать Юисенсей и Сенсей, и насчёт Сузумота что-нибудь соображу. Но сперва — Шинозаки. Снаружи она должна быть в безопасности. И если постараемся, сама сможет вернуться домой. Пытаясь не показать на лице свои мысли, я заготовил ответ для староста. «Ну, раз такое дело, я тоже иду». Шинозаки промолчала. Она с тревогой смерила взглядом в дверь медпункта. Наверное, волновалась Сузумота. Но призраки пальцем тронуть нашу одноклассницу не позволяли. Сузумота потом спасем. Идем. Потянув Шинозаки за руку, я направился к недавно замеченному нами вестибюлю. Шинозаки, давай еще раз у выхода посмотрим. Может там поменялось чего? Ты о чем вообще? Сначала Сузумоту спасти как бы нужно. После ожидаемого ответа, Шинозаки взглянула на меня с сомнением. Или ты боишься, кишинума -кон? Опять хочешь сбежать? А не, не в этом дело. Я же именно Шинозаки вывести собирался. Но правда навсегда бы лишила меня ее доверия. Ну и ладно, вали один, а я всех спасу. И с ними выберусь. Да нет, Шинозаки... Сказал же, дело не в этом. Я едва догнал старосту, которая собиралась торопливой походкой миновать вестибюль. Та тихо бурчала что-то себе под нос. Уж лучше бы здесь был мачидо -кун. Да что за фигня? В такой... Да при таких обстоятельствах... Ух. Я как-то даже без причины взбесился. Что Шинозаки влюблена в Сатоши, я знал. До меня это доперло сразу, стоило нам только перейти во второй класс. Да, когда мы с ней оказались в одном классе. Йо! Невольно поприветствовал Яшу Назаки, когда ее фигура бросилась мне в глаза в кабинете второклассников. Да, больше заговорить не с кем было. Сатоши Накашима в помещении я не увидел, а ведь в прошлом году только они общались со мной нормально. «Ой, так мы нынче учимся вместе? Добро пожаловать в наш дружный коллектив!» У одноклассников было два типа реакции на мои приветствия. Они или совсем бледнели от испуга, или игнорили, скользнув по мне взглядом. Нормально разговаривали только с Атоши и Накашима. Ну и близкая подруга Накашима, Шанахара. Однако Шиназаки посмотрела прямо на меня и широко улыбнулась. Э, да, спасибо», – наконец ответил я. Сидящая за партой Шиназаки смерила меня пристально взглядом снизу вверх. Кажись, ждала, что последует за приветствием. Она была старостой класса, с идеальной успеваемостью. А меня из-за прогулов в любой момент могли выпереть из школы. Не то, чтобы у нас были общие темы для беседы. Вот, блин... А «Вчера Феррари на гонке офигенно была. Всех порвала стратегии пидстопов». В конце концов, я выбился из сил от раздумий и ляпнул вертевшуюся на языке фразу. Даже если у Шиназаки не было причин интересоваться какой-то там Формулой 1 «Я что, дурак?» «Вообще не стоило с ней заговаривать». И все же, несмотря на мое раскаяние, лицо Шиназаки вдруг засияло. «Не, не в прямом смысле засветилось». На нем появилась искренняя улыбка, будто случилось что-то радостное. «И что, Формула-1 нравится?» – подумал было я, однако сразу заметил. Шинозаки смотрела через моё плечо, на кого-то за спиной. «Ой, да ладно вам! И кишиномакун в этом классе!» – воскликнул позади Сатоша. Мачида – вдруг скачала со стула староста. «Я Шинозаки Айумя, вот!» очень приятно. Тогда-то я и допёр. Шинозаки улыбалась не мне. Ее лицо стало таким из-за Сатоши, которого она заметила. Теперь понятно, что Шинозаки была влюблена в Сатоши, и что я не мог рассказать ей о своих чувствах. «Да послушай же ты меня!» Невольно раскрыл я Шинозаки все каждое. «Буду я всех искать, буду!» Только бы найти способ выбраться, чтобы в случае чего тебя отсюда выпихнуть. О-о-о-о!» Шинозаки растерянно открыла рот, как будто не могла поверить услышанному: Неужели ты искал выход из за меня?» Да, конечно же, это и жу понятно. Шинозаки опустила голову и несколько секунд молчала. Тусклая подсветка мобильника не давала мне разглядеть выражение ее лица в деталях, однако была сердитость сердитость него исчезла. «Так и быть», – вскоре прошептала староста, не поднимая головы. А «Вместе посмотрим, что там, но только раз, может тут есть кто?» «Да что за дела, блин, как поступить-то лучше, а?» «Идем», – сдержанно позвал Яшиназаки и двинулся к холлу. «В прошлый раз мы не провели у двери много времени и затворившееся рядом жестья. Шкафчики для обуви, которые в идеале должны быть поставлены в ряд лежали друг на друге, как неудачно опрокинутые костяшки домино, иные вообще повалены прямо на пол. То тут, то там на шкафчиках висели паучьи сети, а еще были видны грязные пятна, типа запехшейся крови или высохшей блевотины. Мы уже успели насмотреться на такой в коридоре. Водобавок в разных местах валялось нечто похожее на обломки костей. Пол сплошняком покрывал слой пыли, на котором отпечатались только наши недавние следы. А еще массивная дверь в самой дальней точке этого хаоса была крепко-накрепко заперта, совсем как в прошлый раз. Монолит, блин. с немножко, пойду еще раз дверь осмотрю». Стараясь не ступать на нечистоты, я быстро протянулся между поваленными шкафчиками и добрался до выхода. Повинуясь моим словам, Шинозаки встревоженно изучала окрестности. Приложив к двери руки, я надавил на нее. Так и знал. Вообще ни в какую. Сама дверь была надежной, металлической. Казалось бы, раз она крепится к прогнившему дереву, то должна хоть как-то отреагировать в мои действия. Однако звука не было вообще. Дверь даже не дернулась. Она оказалась имитацией, нарисованной на белой стене. Да что с ней такое? Не открывается, да? спросила староста из-за спины. А вот же! Момент подходил для отборных матюгов, но я не мог повести себя так прямо перед Шинозаки и молча опустил голову. Видать, со стороны я оказался подавленным. Шинозаки сменила тему со странной бодростью в голосе. «Слушай, а как думаешь, вон там что?» Староста указывала на листок, который был на стене перед ней. В прошлый раз мы ушли сразу и не обратили на него внимания. В школах, куда ни плюнь, везде объявления. В тусклой подсветке телефона буквы с моего расстояния были нечитаемы, однако на бумаге сто пудово оставили какую-то нудятину, в лучшем варианте что-нибудь типа не ходить в уличной обуви или не носиться по коридору. И все же Шиназаки подошла к объявлению. Трескающая половица захрустели ее под ногами и… ой! Староста тихо вскрикнула, а следом застыла. «Что там?» Шинозаки медленно повернула голову на оклик и посмотрела на меня. Ее губы дрожали. «Та… там…» Я подбежал к Шинозаке и присмотрелся. «Признайтесь, а вы друг друга ненавидите. Рано или поздно перегрызете друг другу глотки». Жуткие кроваво-коричневые буквы были как будто выведены пальцем и цветом напоминали высохшую кровь, на мгновение у меня по спине пробежал холодок. — Да что же это в самом деле? Не будем же мы убивать друг друга, а Шиназаке? — Пуф, мне-то при чем знать, ты же бросил Юи-сенсей, может ради спасения своей шкуры и меня попытаешься прикончить? — Да что за фигня, опять зуб точит, я же поступил так, чтобы эту дуреху защитить, блин. Я посмотрел в лицо пытающейся разныться Шиназаки и осознал что-то странное. Сперва неестественную позу. Она что, замерла по стойке смирно? И тело и руки с ногами у Шиназаки были вытянуты по струнке. И ещё её били мелкие судороги. То есть все тело старства тряслось, как от электрического разряда. Эй, Шиназаки, что с тобой? Все хорошо. Мои слова заглушил грубый мужской голос. «А вам не убежать! Вам уже не убежать! В этом бывшем здании школы существует множество измерений, наложенных друг на друга! Множественные замкнутые пространства!» «Что за голос? Один факт того, что Шинозаки говорила как мужик?» нагонял жути, а вдобавок я еще и смысл ни черта не врубался. Эти множественные замкнутые пространства были той же фигнёй, о которой несла призрачная Наха? Будто отвечая на мой вопрос, оно продолжило. Масса разбросанных по времени измерений одновременно существует в одной и той же школе. Способов перемещаться между измерениями по своей воле нет. В сложную жесть я толком не вкурил, но сутью являлось то, что мы находились не в том измерении, где были в Академии Сараги изначально. Стало быть, даже побег из здания не привел бы нас домой. Что-то такое, правильно? Вам остается только умереть тут. «Сдавайтесь, сдавайтесь!» «Да заткнись!» Разъярился я и силой тряхнул Шиназаки за плечи. Если бы это не сработало, мне пришлось бы ее обнять, как тогда. Но грёба снова только в путь. «Больно же, кишану макун! В тот момент, когда я практически ощутил былое жжение пощечина. голос Шиназаки достиг моих ушей. «Ээээ... Испугавшись, я убрал руки с плеч. «Я что, опять начала себя странно вести?» «Ну, да…», — городила бессмыслицу мужским голосом. Я не был толком уверен, стоило ли рассказывать все, но и обмануть не мог. «Вот как она, значит…» Шинозаки помолчала секунду и снова подняла голову. Почему-то выглядела старо рассерженной. «А вообще-то это ты, кишиномо Сказал нам прийти сюда. Так и знала, что нужно было сразу искать учительскую». «Вот ведь разошлась, а? Она меня вообще на дух не переносила. А не становилось на назаки все чуднее и чуднее с момента, как мы сюда попали?» «Со мной-то она никогда не церемонилась, но вроде не была из особо злопамятных. Староста так ушла, вся из себя злая. Погнавшись за ней, я тоже спешно оставил холл позади». И здесь ужас какой-то. Мы нашли табличку с надписью ⁇ Учительская ⁇ прямо в 5 минутах от холла. То есть особого значения расстояния не имело. Жесть же под ногами, дыпал да мрак вокруг. Такой разрухи мы еще не видали. Учительская без того всегда была местом, где документы и книги создавали ощущение беспорядка. Однако эта конкретная комната выглядела так, словно ее целиком запихнули в стиральную машину и там прокрутили. Столы, стулья, шкафчики для вещей и книжные полки все громоздилось хаотическими кучами в разных участках помещения. Иной раз пол был завален листочками из книг и обрывками бумаги, в которых угадывались документы, под ними даже половиц не видать. А самое стрёмное – грязные красно-коричневые пятна, которые временами виднелись на вздымающихся горах рваной бумаги, они походили на следы крови. Там что? Трупаки? Но хуже всего – жуткий смрад. Нос хотелось воротить от вони, в которой к ароматам бытовых отходов и компостной ямы примешивался запах животной мочи. ч-чего мы искать тут будем?» Я без лишних мыслей закрыл рукой рот с носом и обратился к Шназеке. «Понятия не имею, но это в любом случае должно быть связано с местным учителем-убийцей». Скривилась та, приложив к рту платок. Это точно. Мы пришли сюда в поисках чудовища, который порешило тех троих. Но сейчас хотя бы стоило благодарить судьбу, что его здесь не было. Убийца уже почти наверняка копыта отбросил. Это логично. Если он тут, тоже стал этим… призраком. Ну ладно. На месте гада и меня бы в учительской не осталось. Вот жесть, блин. Как бы там ни было, надо искать. У нас все равно другого плана нет. Шинозаки словно пыталась приободрить саму себя. Без этого она, наверное, сломалась бы. Сперва я пошел к самой большой куче хлама. Шинозаки, соответственно, направилась в другую сторону, к поваленным на манердами но шкафчикам у стены. Видно, она еще злилась или стремалась вообще находиться рядом со мной. Даже зацепки искать не хочет поблизости. Обидно же. Кучи хлама, прямо по курсу, хаотически громоздились серые офисные столы и кресла, которые не редкость у ведущих новостей. Пространства между ними были забиты бумагой, книжками там, документами разными. Стараясь не обрушить столы, я начал вытягивать из кучи годную для изучения фигню. Если бы мы поняли, где именно сидел убийца, не пришлось бы так долбаться зацепками. Но мы не знали зону поиска, и это все усложняло. Плюс вонище от которой даже заткнутый нос закладывала. Поиск ключей к разгадке у меня ни разу не клеился. Понять бы, чего ищем. Уровень препятствия сдул энтузиазм. И тут мой взгляд зацепился за листок бумаги. Вырезка из газеты. Нам такого же дофига раз попадалось. Приниматься за чтение было страшновато, но в заголовке значилось. Серийный похититель и убийца скончался в тюрьме. Упустить такую заметку... Я просто не мог. Стало известно, что подозреваемый в Патриашем Мирный район в серийном похищении и убийстве детей, Енаги Шиказу, скончался в полицейском участке по месту своего заключения. Во время допроса подозреваемый давал невнятные показания, поэтому адвокаты потребовали психиатрическую экспертизу. Однако из-за сопротивления полицейскому при допросе и заметной склонности к насилию в месте заключения... Дерьмо. Опять вырезка порвана на самом важном. Не узнать, блин, что там написано. Вот так всегда. Но сначала об этом нужно сказать Шина… «Эй, Шинозаки!» Кишину, Макон ты можешь это сдвинуть?» Мы обратились друг к другу одновременно. Я поднял телефон и глянул на указанную Шинозаки штуку. Выбившийся из ряда опрокинутый шкафчик. «На… Но... зачем?» «Вот поднимешь и сам поймешь. Выбора нет. Значит, оставим разговор о газете на потом, а сперва попробуем поладить шинозаки. Та была права. Когда я засунул щель между наклонившимися шкафчиками мобилу для освещения и пригляделся, то заметил на двери размашистые каракули от чёрных и красных перманентных маркеров. Головорез. Дикарь. Извращенец то за шкафчик такой?» «Может, он убийца принадлежит? Разве школа закрылась не из-за этого учителя?» «Я и подумала, а вдруг люди, которые потеряли работу, выместят гнев на шкафчике виновного?» И впрямь? Не просто же так, старостана. Мозги-то есть». «А значит, внутри могут найтись вещи этого козла?» «Не исключено. К тому же предметы бывают одержимы духом хозяина». Эта фраза тоже привела меня в восхищение. «И впрят, то есть… в его пожитках может оказаться дух?» Проблема была в том, что шкафчик, на который указывала Шинозаки, оказался придавлен соседними. Они выглядели тяжелыми. Открыть нужные нереально, пока не отодвинешь несколько других. Однако сейчас, чтобы вернуть доверие Шинозаки, мне оставалось одно – вкалывать. Все же в последнее время я ее только выбешивал. Не-не, не торопись, депресняк впадать, Ёшика. ты сейчас что-то связанное с убийцей найдешь, как и говорит Шиназаки». Вернув самообладание, я принялся за шкафчик. С виду он казался чертовски тяжелым. Но я поднял его. Внезапно, вообще легко. Пустой внутри, наверное. Один за другим я расставил кучу поваленных шкафчиков и принялся за нужный. Только вот он-то и оказался тяжеленным. Видать, у остальных учителей было время унести пожитки домой, а убийца сидел под арестом и не разобрал барахло. кишинома что ты об этом думаешь?» – спросила Шиназаки, когда я поднял шкаф. Ее рука была обращена к месту для имени, которое обычно выделяют на дверцах. «Что, думаю, имя тут написано?» «Да я не об этом, о самом имени». Не помнишь, разве? Услышав пояснение, я присмотрелся. На шкафчике стояли аккуратные рукописные буквы Яноге Хори. Эта фамилия встречалась в газетной заметке, которую я только что читал. Однако Шиназаки не могла знать о статье и заговорила она о другом: Разве не такая фамилия у директора младшей школы Тензин? Мы ее еще на объявлении в самом начале видели. Так вот оно чего. Текст был написан от лица кого-то по имени Яногихори, но директором точно был накамина, а в той статье говорилось про какого-то Ешиказу. Рассуждения Шинозаки ответили и на этот вопрос: Сын, дочь или родственник? Реально, тогда товое описание ситуации плохо становилось. Если предположить, что виновником Жескача стал кто-то из родни самого директора, Ясен Пень прикрыли школу. «В любом случае, давай смотреть!» Получив указание от Шинозаки, я с усилием открыл шкафчик. Нам повезло, обошлось без висячего замка. Внутри вывалилась куколка, которая вместилась бы и на ладони. Тряпичная, чуть запачканная, голова до жути большая. «Вот чертовщина! Тяжеленный шкафчик, говорите?» «Традиционная кукла!» Пробормотала Шинозаки, поднимая штуковину. «Эй, кукла это! дичь какая-то, не находишь?» «Дичь? Это куколка? Да вроде самая обычная...» «Не, я это сказать хочу. Шкаф-то офигеть каким тяжелым был. А кроме нее внутри, ничего». «Может в ней есть некая духовная сила? Но опасности она...» Шинозаки не успела закончить фразу. Кукла вдруг заговорила. Почему с теми детьми так вышло? А рот-то у нее и не двигался. Вообще черными нитками зашит. И все равно голос точно шел от игрушки. Сотр ⁇ Помолчи! упрек отшеназак меня заткнул. А ведь эти детишки мне доверяли. Это все они. Они сделали это со мной. Что за они вообще, младшеклассники жертва? Кукла продолжала. Но настоящий виновник, отец, из-за отца я вынужден был стать таким. Отец? Это директор школы наверное, так значит реально, убийца был его сыном? Почему с теми детьми так вышло, а ведь и детишки мне доверяли. Игрушка затянула все по второму кругу. «Гад какой!» С явным отвращением буркнула Шинозаки. «Этот мужик убил собственных учеников, а еще и других и нет. Подонок!» «Реально! Не, погодите-ка!» «Слышь, Шинозаки, а не это ли покаяние убийца? Да, он перекладывает ответственность на кого-то еще, но вроде как еще и раскаивается». И обстоятельства у него свои были. Что? Поначалу Шиназаки не врубалась, но сразу взяла себя в руки. Точно, точно ведь. А ведь с этой куклой мы спасем Сузумото-сан. Отлично, погнали в медпункт. Мы покинули учительскую. Впервые с момента заточения младший Тензин. С нами был чуть приподнятый настрой. А мы фузе на пихме, профессион. Я уже... Бля, Карбой. Вот как все у вас. Пикник это очень хорошо. А возьмете, и будете любоваться где-нибудь красивым пейзажем. И в медпункте опять весело трепались те трое духов и Сузумота. Это они все так и сидели? я от голосов с той стороны двери. Обменявшись взглядами Шинозаки, я прошел медпункт. Блин! Внутри все так и было запустение. Рядом со столом на полу смеялись Сузумота и троица духов. Приплыли. Сузумота, сан, очнись! Дети, слушайте! Это, говорит, человек, который убил вас! Шинозаки вышла вперед, показывая духом куклу того козла. Игрушка теперь повторяла одно и то же: Почему с теми детьми так вышло? А ведь и детишки мне доверяли. Это все они. Они сделали это со мной. Предмет приковал к себе детский взгляд. Но у одного духа башки не было, а у второго глаза. Вот оставалось на троих три гляделки. <свык> С духами творилось нечто удивительное. Все их внимание было обращено на куклу. Казалось, путь для Сузумото теперь открыт. Я немного сдвинулся из-за спины Шиназаки и попробовал подманить одноклассницу рукой. Однако Сузумото осталась на месте и лишь мотнула головой. "Успокойтесь, детишки", принялась уговорить духа староста. Вам не нужно больше страдать. Все печально уже позади. Возвращайтесь к любимым мамам и папам. Но, ну, малыши, вы хорошие детки, так что отпустите эту девочку Сузумото Сан. <мышляет> да, к маме. Ступай к мамочке, малыш. Кажись, все шло хорошо. Вот отправится эта троица с миром на небеса, и Сузумото с нами пойдет. Я как раз думал об этом когда все изменилось. «Куда собрались?» Вдруг раскатился по медпункту незнакомый, сочетающийся с ненавистью, голос взрослой женщины. «Что за дела?» Перед столом, откуда ни возьмись, явилась тварь, похожая на сгусток черного газа. Нифига, не ни сгусток и не газа. Это был человек из длинных черных нитей, Как волосы. «Ай!» Болезненно застонала Шинозаки. Кукла выскользнула на пол. Что-то невидимое мне сдавило ее шею. Староста обеими руками терзала что-то на горле. «Хватит! Какого чёрта ты творишь?» Я подскочил к Шинозаке. И оно опять заговорило. «Так, и эта девочка с вами?» «Чего? Что она несет? Что за чертовщина?» Жесть, как жутко. Что творится? У меня аж волосы дыбом стали. Но Сузумота было на порядок страшнее. Как будто по зову нечисти, духи начали окружать нашу одноклассницу. Что вы делаете? Загласил это. Нет, не надо. Призраки подхватили перепуганную Сузумото и понесли ее к двери. Эй, ублюдки, чего уду... Удов... Я почти уже нарал на них, но поперхнулся. Шея вдруг до боли сдавила. И это еще цветочки. Парализованное тело ни черта не двигалось. Прекра... Видаль, Шиназаки постигла та же участь. Она не могла ни загореть с духами, ни остановить их. Хватит, перестаньте уже, Эй, ребят! Сузумота стала молить призраков, но те и ухом не вели. Ф -ф -ф -ф -ф -ф -ф -ф. Заговорил один из них. Как по сигналу, дверь сама по себе силой распахнулась. Не прошло и секунда, а духи уже скрылись за ней, так и не выпустив Сузумото из лап. Сата! Я изо всех сил старался крикнуть, но из горла вырвалось только всхлипывание. А, не, не Завопила Сузумота. А после, от мерзкого хлопка, разорвавшегося в коридоре воздушного шарика, захотелось заткнуть уши, потом заговорила и та женщина. «А вот, и еще одна, подружись с ребятами, хорошо?» В коридоре смеялись дети, и ни звука от Сузумота. «Вы гоните!» Вы просто гоните. Шинозаки как-то умудрилась выбежать в коридор. Погодька. мой паралич тоже когда-то успел пропасть. И я не заметил, что волосяной комок рванул за старостой. Чёрт, дерьмо, дерьмище. Ругаясь фиг знает на кого, я обогнал монстра. И вслед за Шинозаки выскочил из медпункта. Захлопнул дверь и навалился на неё, чтобы тварь не вылезла. Шиназаки шла прямо по коридору, даже не думая останавливаться. Сузумота сан ты где?» Продолжала она звать одноклассницу. «Отзовись!» Сколько бы Шиназаки ни кричала, Сузумота не откликалась. «Эй, Шиназаки, далеко не уходи!» Волосиная тварь сидела в медпункте, но дети-призраки могли вылезти откуда угодно. Я хотел, чтобы Дуреха оставалась в поле моего зрения. Однако в коридоре было темно, а Шинозаки все шло дальше и дальше, без вариантов. То чудище уже какое-то время не пыталось выбраться, и раз оно не собиралось выходить, держать дверь не было нужды. Я решил пойти за шинозаки. убрал двери руки и чуть подождал. Убедившись, что та осталась неподвижной, бросился бежать за старостой. «Эй, Шинозаки! Наконец догнал я дуреху, и тогда... Это! Услышал ее дрожащий шепот. Я посмотрел на плечо, замершее на месте Шинозаки, и увидел огромную гору фарша, его будто только что достали из мясорубки. Недавно мы проходили здесь по пути в медпункт, но такого не видели. В этом тупике коридор будто огибал невидимые препятствия, поэтому перепутать я не мог, да и не проглядел. Куча едва ли не парящего мяса занимала более половины коридора. Шинозаки, едва сдерживая рвотный позыв, подбежала к стене и присела на корточки. Я был с ней солидарен. Кровью пахло зверски. От мяса тепло плыло. еще и на вид, дерьмо редкостное. Сдерживая отвращение, я шагнул кучу. В ней мне померещился смутно знакомый предмет. «Да вы... гоните...» От осознания у меня потемнело в глазах. Как это могло выйти? И я покосился через плечо на Шинозаки, который снова закашляла за спиной. Неужели Сузумо хватит? Староста оборвал меня воплем. Перед нами была в хлам разорванная куча мяса. Но я не мог не помнить вещь, которую в ней заметил. В конце концов, эту резинку для волос ты носила постоянно. «Гадство!» На меня вдруг навалилась сильная тошнота. Это как-то не укладывалось в голове. Сузумота вот совсем недавно бодрячком смеялась духами. А теперь... Теперь она лежала перед нами груды мяса. Видать, о стало дурно от осознания. «Это нереально! Офигеть!» Бормота не помогла мне справиться с тошнотой. Я поставила Шиназаки на ноги. Отсюда надо валить, да и староста уже насмотрелась. Еще раз, рядом с медпунктом, проходить не хотелось, но выбора не было. Я проследил за тем, чтобы блокировать Шинозаки обзор на кровавую кучу. И мы, миновав тело, пошли вперед по коридору. Немного спустя мы наконец добрались до угла, где недавно отдыхали. А, а, а, ты как, Шинозаки? Полегчало? Она не могла. Не могла отдышаться. Неудивительно после таких-то видов. Дерьмища! Что это вообще было? Нафига та призрачная девка ляпнула, что покаяние убийцы упокоит духов? Призрачная девка? Ты о ком? Наконец заговорила Шиназаки. О ком, спрашиваешь? Да я то есть со стороны фиговины в волосах. Наха. Не на плите она с Трикорба? Мы бы не стали искать куклу. Тогда из Сузумото ничего бы не стряслось. Не смей отзываться плохо, наха Хасан. Чего? Я не мог в это поверить. Шинозаки замахнулась на меня рукой. Я уже было приготовилась ощутить знакомое Жене. Но Шинозаки в самый последний миг ранила меня по-другому. Словами. А сам-то бросил учителя. Трус. Это из-за тебя Сузумото сан стала такой... «Это все ты натворил!» «Что ты?» Шинозаки побежал по коридору. Я был порядком ошарашен и встал как вкопанный. Кажется, староста намылилась к тому классу, где мы потеряли учителя. «Ты задолбал! Не смей таскаться за мной!» «Эй, да погоди ты! Шинозаки!» Та во мгновение ока пропала в плутьме коридора. Погнаться? Нет. Если преследовать сейчас, дуреха опять убежит. Лучше подождать, пока она чуть постынет. Но я ожидал обещания учителя, что на заке. Но все же... Мысли смешались в кучу, и я так и не сумел прийти к решению. Все, что я мог, лишь бормотать себе под нос. Как я должен поступить?